— А мне он очень понравился, — сказал Констант. — Подчас и сумасшедшие не лишены обаяни. — Сумасшедшие? — переспросил Констант. — Вы же знаете жизнь, мистер Констант, — сказала биатриса Как можно, по-вашему, назвать человека, который изрекает путанные и в высшей степени неправдоподобные предсказание «Это как посмотреть?» — сказал Констант. «Разве так уж безумно и неправдоподобно сказать владельцу самого большого космического корабля, что он отправится в космос?» «Это новость о том, что Констант владеет космическим кораблем?» — поразила Беатрису. Она ее так напугала, что Беатриса отступила на шаг и нарушила непрерывность восходящей спирали, отделившись от лестницы. Этот маленький шаг назад преобразил ее, вернул ей ее истинный облик перепуганной, одинокой женщины в громадном доме. — У вас и вправду есть космический корабль? — спросила она. — Компания, которую я заправляю, держит один такой в своих руках, — сказал Констант. — Про кита слыхали? — Да, — сказала биатриса Моя компания продала его правительству, — сказал Констант. — Сдается мне, что они будут счастливы, если кто-нибудь предложит им по пяти центов за доллар. — Желаю вам счастливого пути, — сказала Беатриса. Констант поклонился. — А я желаю вам счастливого пути! — сказал он. И он вышел, не прибавив ни слова. Проходя по яркому изображению зодиака на полу вестибюля, он почувствовал, что теперь винтовая лестница струится вниз, а не возносится вверх. Констант стал самой нижней точкой в отвороте рока — Выходя из дверей, он с радостью сознавал, что тащит за собой неизвергнутое величие дома Ромфордов. Раз уж было точно предсказано, что он снова встретится с Беатрисой, чтобы зачать сына по имени Хрона, Констант не собирался увиваться за ней, добиваться ее. Даже открытки с пожеланием доброго здоровья он ей посылать не собирался, Он был намерен заниматься своими делами, а эта гордячка Беатриса все равно сама к нему приползет, как простая девка. Нацепив на себя темные очки и фальшивую бороду, он смеялся, смеялся, выходя из низенькой дверцы в стене. Лимузин вернулся, и толпа зрителей тоже. Полиция расчистил узкую дорожку в толпе, констант пробрался по ней, нырнул в машину. Толпа сомкнулась, как волны Красного моря за детьми Израиля. Крики толпы сливались в один общий вопль, полный возмущения и обиды. Люди, которым ничего не обещали, не получили ничего и чувствовали, что их бессовестно провели. Мужчины и подростки принялись раскачивать лимузин Константа. Шофер включил скорость, заставляя машину ползти сквозь бушующие волны живой плоти. Какой-то лысый тип, готовый убить, Константа ударил по стеклу булочкой с запеченной котлетой внутри, раздавил булочку, расплющил котлету. На стекле осталось тусклое, тусклое. Тошнотворное пятно от горчицы и соуса, похожее на солнышко с лучами. «Ай-яй-яй!» — вопила хорошенькая молодая женщина, показывая Константу то, что, наверное, не показывал ни одному мужчине. Она показала ему, что передние рисы у нее вставные. Она так надрывалась, что протез выпал, она завывала, как ведьма. Мальчишка влез на капот, — Заслоняя ветровое стекло, он выдрал дворники и швырнул их в толпу. Машина выбиралась из толпы. Сорок пять минут. Там, поближе к краю уже, не было психов, люди вели себя почти нормально. И только тогда их крики стали членораздельными. — Скажите же нам! — прокричал человек, попросту разобиженный, но не потерявший человеческий облик мы имеем право крикнула женщина она показывала константу двух славных детишек